Глава четвёртая. О богатырской удали до да царской силе. Банница сбежала от меня после третьего провокационного вопроса. Не захотела она признаваться, было ли раньше лучше и насколько в худшую сторону всё ушло с приходом к власти кощея бессмертного. Я 2 часа вылавливала её в купальнях, подношениями, гостинцами, просто добрым словом выманивала. В итоге соблазнила чаркой медовухи, но так ничего полезного узнать и не смогла. Медовуху она пила, пока я вопросы задавала, а как допила, вместо ответа запустила опустевшую посудину в мою голову, вытрепала все нервы, заставив за собой гоняться и утекла вместе с водой, издевательски подхихикивая. "Что ты, пробась?" выругалась в сердцах я, беспомощно заглядывая в тёмный узкий водосток, куда так удачно смыла наглую нечисть. Подготовка к возвращению в дом родной началась как-то не так. И затея моя выпросить у баньницы, одной из старейших обитательниц этого замка, что-нибудь эдакое, за что меня кощей точно прочь прогонит, не удалась. Почему я должен искать тебя по всему замку? Отражаясь эхом от каменных стен, по моим нервам прошёлся писк мыша, важно топающего ко мне по влажному камню. Поризвились со мной баня це на славу, огладив водой все углы купальни, не позабыв даже про потолок, с которого теперь капало. А с меня вот не капало даже, с меня просто текло. Но и это не могло усмирить моего желания задавать неудобные вопросы. Жаль некому. Мы что сразу жёстко и бесповоротно отказался жаловаться на своего царя, мол, чтобы кощей не сотворил, так для государства лучше будет. Что случилось? Полюбопытствовала я, выкручивая подол сарафана. Лиха одноглазая желает тебе свою историю рассказать. <связь> мышь вздохнул. Надеюсь, обереги от зглаза у тебя сильные. В словах его, в забоченном выражении мордочки и потухших глазах мне чудился страх, и это беспокоило. Я переоденусь. Заставишь её ждать? ужаснулся мышь. Так иди, чай не колеешь. Зато на будущее уразумеешь, что с мелкой нечистью лучше не забавляться. Я бы могла с ним поспорить, в конце концов, здоровье моё дорого в первую голову мне, а не этому проблемному крысу, но не стала. Имелось не весть откуда взявшееся уверенность, что спорить не стоит. В кабинет шли мы как на казнь. Я нервничала, предчувствуя беду, мышь же просто трагически молчал, и от этого становилось только страшнее. Обычно тесное от скопления нечести, сегодня коридор близ моего рабочего места оказался непривычно пустым. Даже бесы куда-то делись, хотя они всегда рядом ошивались, пытались дело своё наладить, кому очередь придержать, кому товары заморские продать. Да, подозрительного качества, да, непонятно зачем они нужны, зато дешёвые. Ниг добро это, пробормотал я, нерешительно берясь за ручку двери. мышь нервно хихтнул Заглянув в кабинет, узрев пошатывающуюся, опирающуюся всем весом о столешницу и держащуюся за голову Бежану, не смогла подавить испуганного смешка и я Расположившаяся на стуле напротив стола, высокая, худая и какая-то нескладная женщина обернулась на звук, позволив мне увидеть своё вытянутое, будто бы измождённое, изрезанное морщинами лицо и чёрную вышитую повязку, укрывающую правый глаз, в то время как левый, большой, необычно круглый, смотрел на меня с усталым интересом. Здрава быть, матушка, проскрипела она, поднявшись мне навстречу. И вам не хворать, прошептала я с трудом, подавив недостойное желание сбежать. Что случилось? Я споткнулась, жалобно проныла Бежана, а когда встать попыталась, об стол ударилась. Веселисушка, спасай! Проходи, царевна, садись, велела Лиха, будто это и так к ней пришла, да не просто так пришла, а с просьбой. Но спорить я не стала. Прошла к столу, чувствуя, как тонкий ободок серебряного колечка, призванного от дурного глаза оберегать, нагревается на указательном пальце, и чем жарче оно раскалялось, тем сильнее сжималось от страха сердце. Не справлялась моя защита с силой лиха. До Бижаны я смогла дойти без неприятностей, поддержала её, ободряюще кивнула в ответ на благодарный взгляд и даже до стула в углу комнаты, что у окна стоял, довела, чтобы Кикимора там посидела себе тихонечко и переждала визит нечисти без травм. А обратно к столу вернуться уже не смогла. Кольцо припекало кожу, терпеть просто не было мочи, пришлось стягивать его, обжигая пальцы. Отбросив раскалённый ободок в сторону, я с недоверием посмотрела на оплывший круг, некогда бывший кольцом. Защитные руны смазались и утратили свою силу. На полу лежал остывающий бесполезный кусок серебра, а я осталась совершенно беззащитна перед страшной силой лиху. Другие мои обереги и в половину такой же силой против зла не обладали. Они и не ощущали-то никакой беды. Только тонкие медные браслетики к чуйл неладное и предостерегающе позвякивал обычными молчаливыми колокольчиками. Что вам нужно? Голос мой не дрожал, и это было хорошо. Не хотелось выглядеть жалкой, только никогда меня так нагло запугивают. Пришла на царевну, на спасительницу царя нашего посмотреть. Но на спасительницу Я не решалась пока сойти с места, опасалась, что ноги не послушаются меня, запутаются, да и упаду я, как бежана совсем недавно, потому стояла, выжидала чего-то. Что это значит? Змеи не рассказали? Удивления в её голосе не было, лишь нисходительная насмешка. Какая досада. Но зато у вас есть исключительная возможность рассказать всё. Спасительница вашего царя. Я не хотела дерзить, но яду во мне за всегда больше благоразумия было. Это нянюшек очень печалило. Дядька же меня за любое острое слово не бранил, лишь напоминал, что мне же за них и ответ держать придётся. И сейчас я это прекрасно понимала, вот только язык прикусывать не спешило. По лицу лихо По её недобро поблёскивающему единственному глазу ясно было, что нечисть желает меня наказать. И уж тут неважно, буду ли я вежливой или кроткой или дерзкой и наглой, получу я не за свой характер, а за то, что посмела в царстве тринадцатом очутиться да к Кащею приблизиться. — Нам нужен истинный царь! — сухо ответила она, притушив злой огонь во взгляде. Что бы за проклятие не лежало на его плечах, но оно сделало его сильнее и жестче. Твое спасение ему не нужно. А змеи считают иначе. И насколько я понимаю, и про проклятие, и про изменения в вашем царе они знают больше. Не считай себя самой умной, девочка. Я ем таких, как ты, на завтрак. Глаз её опасно сверкнул, и я пошатнулась. Просто утратила равновесие, но ещё успела качнуться вперёд, ухватиться за стол и невероятным рывком забросить себя на стул. Собиралась даже победно хмыкнуть, со снисхождением встретив атаку злой силы. Ножки у стола подломились, и я завалилась назад. В отчаянном стремлении ухватиться хоть за что-то, потащила вслед за собой бумаги и стоявшую на этих бумагах чернильницу, ту самую, что так удачно была истрачена на жара, уже вновь полную до краёв и готовую к бою. Я упала назад, больно вдавившись в ребристую спинку стула и коротко ухнув головой об пол, а сверху, залив мокрый сарафан, мою шею и даже лицо, свалилась чернильница. Дрожащей россыпью тёмных капель опав на короткие волосы. На мокрой ткани жадно расцвёл большой безобразный чернильный цветок, охотно отдавая свой цвет, пропитавший мою одежду в воде. Лихо расхохоталась. Её скрипучий надрывный смех, срывающийся в сиплое короткое покашливание, забивал уши. В голове что-то остро болело, отдаваясь короткими рваными ударами молоточков в ответ на каждую мою прерывистую мысль. О веселисушка, взволнованно позвала Бежана, но на выручку мне не бросилась. Пастери глась. Мы ж тоже в помощники не рвался, только поглядывал на меня с сочувствием, замиряв на краю стола. Нормально я, прохрипела надрывно. Живая я. Это ненадолго, пообещала Лиха. Трогать цареву нам стражайше запрещено, да только мне для того, чтобы извести тебя, прикасаться нужды нет. Мышь. Да. Она только по мою душу пришла, или ей и от вас что-то нужно. За тобой, ответил он, и я была уверена, что он мне сейчас сочувствует. Молодушно радуется, конечно, что не его эта беда сейчас глазом сверкает, но меня жалеет. Откатившись в сторону чернильницу, я нащупала почти сразу. Сжав её со злой решимостью, и медленно, осторожно поднялась с пола. Раз уж она с оборотнями мне помогла, то и на этот раз выручить может. Тут главное от взгляда лихо как-то уйти, а потом найти змеев и нажаловаться им, и пусть они с этой злобной тёткой как хотят, так и разбираются. Мне нужно было всего одно мгновение удачи, чтобы пущенная мной чернильница достигла цели». Лихо отвлеклась на мыша, нервно дергавшего хвостом, притушила ненадолго сияние своего глаза, даруя мне шанс, которым я не применула воспользоваться. Коротко замахнувшись, я метнула в нее чернильницу и в ту же секунду сорвалась в бег. Бежана охнула, мышь обреченно закрыл красные глазки, никто не верил в то, что все выйдет по-моему, даже я не верила. «Но чернильница...» Угадила нечести в плечо, отвлекая её на несколько секунд, за которые я успела добраться до двери и широко резко её распахнуть. Взгляд Лихо настиг меня уже на пороге, и я, как подкошенная, рухнула вперёд, в коридор. Больно отбив об каменный пол коленки и ладони. Дверь за мной закрылась с победным хлопком, спасая от губительной силы. А теперь к змеям, сказала сама себе. Кряхтя и охая, поднялась на ноги и похромала в верном направлении, стараясь избежать как можно быстрее. Искать их я решила первым делом в библиотеке, где братцы в прошлый раз обитали. Не учла, правда, что на этот раз мыша со мной нет, а лихо ничуть не медленнее волков будет. Такая обидная безрассудная оплошность. Взгляд нечестий поймал меня уже на лестнице. Я его буквально спиной почувствовала и ослабевшими вмиг коленками По ступеням вниз я полетела к уборям в процессе падения со смирением, ожидая сухого треска свернутой шеи, вслед за которым последует мой неминуемый конец. На счастье непоправимого не случилось. Я пересчитала своим телом все ступеньки, познакомила свои косточки с камнем замка и завершила травмоопасный спуск в самом низу. у ног опешившего волка в кольчуге из червлённого золота и стоически равнодушного кощея в наряде неизменно чёрного цвета. Специально он так рядился, видать, чтобы бледность свою особо ярко подчеркнуть. Ох, если судить по ощущениям, целых костей во мне не осталось, по взгляду бессмертного, что это не самое моя большая беда. Вот она твоя царевна-вой, спокойно заметил кощей. Сказано это было так пренебрежительно, что я не удивилась бы даже, возьмись они в меня носком сапога тыкать. Делать этого государи не стал. Присел рядом, не обратив внимания даже, что полы его дорогого зипуна пыль с пола вытирают, едва касаясь, опустил ладонь на мою грудину, считая прерывистые вздохи и что-то ещё выискивая, ничего не нашёл и поражённо хмыкнул. Ни одной сломанной косточки. Любит тебя удача, царевна. Ох, ох. Не согласилась я с ним, что бы он там ни говорил, но тело моё уверяло, что всё состоит из осколков и обломков и никогда уже не соберётся в целого человека. "Это и верно, царевна", спросил волк, и на морде его читался такой искренний и неподдельный ужас, что мне против воли захотелось смеяться. И я даже попыталась, но вместо смеха из меня вырвались какие-то странные булькающие звуки, больше похожие на что-то предсмертное и страшное. Царевна, кивнул Кощей. У неё ты хотел прощение просить. Вой странно фыркнул, будто чихнул и одновременно поскулил. Кажется, после того, как мне будут принесены извинения, тройке неудачливых оборотней не отделаться от серьёзного разговора. потому что по мнению сотника даже его мохнатая морда не заслужила в качестве жены такую страшную заморашку, как я. Лихо мне приведи, велял бессмертный, недоверчиво рассматривающему меня волку. Я лежала на полу, боясь пошевелиться, и совсем в ужас пришла, когда эта тощая зверь меня на руки подняла. И непонятно было, боюсь ли я того, что он сейчас переломится под моим весом, или того, что он переломится и меня уронит. И к уже имеющимся увечьям я получу новые. Положите, пожалуйста, простонала я тихо, опасаясь даже дышать. Вдруг от особо глубокого вдоха у него ручки оборвутся. Сама пойдёшь. Сама, сдавленно проблеяла я. Даже если и не пойду, то по ползу всяко лучше, чем в руках кощея висеть. сама она далеко не уйдёт. Сознанием дела отозвался вой, за что был обласкан суровым взглядом. Я тебе что велел делать? Волк не убоялся, оскалился злорадно и клацнул клыками. Будет исполнено. Вой сбежал, а Кащей остался. И что мне с тобой делать? Тугарину сдать, робко предложила я. Мне очень надо было к братьям змеям. Я жаждала высказать им всё, что думаю о них и об их дурацкой идее организовать запись жизнеописания местной нечести. Меня чуть из-за этого не убили. Словно прочитав мои мрачные мысли, Кощей зловеще пообещал: "Не раньше, чем он объяснит мне, с каким умыслом допустил до тебя лихо. А если совсем без умысла, Нервно полюбопытствовала я, так как точно знала, что Тугарин ничего не планировал и чуть не убили меня вовсе не из-за его коварства, а из-за банального разгильдяйства. Тем хуже для него. Ответ меня ничуть не успокоил и ни капли не обрадовал. Тугарина ждали проблемы, и меня ждали проблемы, потому что потащил меня Кощей бессмертный в каком-то неведомом направлении. И лицо у него при этом было такое устрашающее, такое сосредоточенное, такое такое. А куда вы меня несёте? Он не ответил. Он не считал нужным отчитываться перед кем-то вроде меня, перед глупой проблемной, совершенно ему ненужной царевной. Знал бы, бессмертный, что я премудрая, что я княжна и что, по мнению змеев, очень даже нужна ему. Ох, что бы тогда было, даже представлять не хочется. Страшного не случилось. Кощей не переломился, пока тащил меня по лестницам и коридорам, и даже не запыхался, в общем-то. Зато мне всё труднее становилось дышать, и сердце сжималось от холодного страха. Нёс меня, бессмертный, в ту часть своего замка, в которой я ещё не бывала. Где и тени были гуще, и факелы горели слабее, и, казалось, даже у пауков глаза ярче и злее сверкали жарким потусторонним огнём, и паутина, укрывающая стены, будто дышала, мерно и расслабленно, и жутко до дрожи. Замок мне вдруг показался живым и не очень дружелюбным. «Не дрожи». — велел Кощей, приняв мой страх на свой счёт. — Не обижу. А я просто не смогла ему сказать, что конкретно сейчас боюсь совсем не его, и вот прямо сейчас ни за что на свете не согласилась бы слезть с его рук. Пусть он хоть пополам переломается, но на этот пол я добровольно не спущусь. На счастье Кощея и его едва ли бессмертных нервов из полутемного, по-особенному мрачного коридора под теплые солнечные лучи вышли мы раньше, чем паника накрыла меня с головой, и я, не щадя свои кости, полезла ему на шею с мольбами и стенаниями. Замок Кощеев и впрямь умел подавлять волю и вселять ужас. А на улице, под ясным небом, под раскитистый рык десятников, поскуливание волков и звон мечей — Бессмертный понёс меня мимо боища, просторный, утоптанный и оснащённый для тренировок поляны, где упражнялась его лохматая дружина. Я сжалась, готовая к ненужному вниманию, но оборотни демонстративно нас не замечали. Стоило Кощееу пройти мимо кого-то из волков, как те начинали рубить друг друга с ещё большим рвением. Нас старательно не замечали, не желая нарваться на недовольство своего царя. И это оказалось так странно, так удивительно и непривычно и совсем не похоже на простое и понятное человеческое поведение, где любопытство за всегда сильнее здравого смысла было. Мы прошли вдоль казарм и большой добротной бани к неприметному и скромному домику, пристроившемуся на краю волчьего жилья. Кощей нёс меня к видовке из нахарки, к жене самого лешего, к еловей. Как шептались домовые, них уже людских кухарок любившие посплетничать, перебралась поближе к бессмертному Видовка с полгода назад. Поссорилась с мужем да и ушла и возвращаться всё так же не планировала, отвергая все попытки Лешего помириться, игнорируя его извинения и вроде как присматриваясь к вою. Не то чтобы он был ей очень нужен, но бесовская её натура требовала позлить обидевшего её мужика, несмотря даже на то, что он нечесть и хозяин леса. Дверь открылась раньше, чем Кощей ступил на невысокое в три ступени крыльцо. На пороге, уперев кулачок в крутое бедро, нас встретила невысокая, полнокровная и неожиданно молодая девица. Тёмный глаз, тёмный волос и непривычная смуглость лица. Единожды глянув на неё, раз хочешь злить такую женщину в принципе. Раньше я ещё задавалась вопросом, как же Леший мог жениться на простой видовке, а сейчас получила ответ. «Елова?» Была невообразимо сильна и ничуть не тушила бушующей мощи своего могущества, как это делал Кощей или те же братья Змей или Водяной. Она упивалась своей силой и не желала её смирять. "Хоть так познакомимся", нездоровось заявила она, смирив меня взглядом. Не лихо, конечно, но отсутствие защитного кольца я почувствовала остро. Это тоже могла так глянуть. Что с глаз налипнет, не хуже грязи в дождливый день. Будь моя воля, знакомиться с ней я бы не стала ни за что. Но кого бы тут интересовало, чего я желаю? Кощей оставил меня на попечение Еловы и ушёл, с облегчением, передав заботу о проблемной царевне в вдовке. И это был самый злодейский поступок из всех злодейских поступков. Лучше бы он меня съел, честное слово. Сначала еловая выправляла мне вывихи, заговаривала синьки из садины, отнимая боль и возвращая моему телу возможность двигаться. Потом погнала мыца и вместе с водой смыла все эти злые мысли и недобрые слова, что успела навешать на меня лиху, а вслед за этим выдала на замену моего сарафана свой, не такой нарядный и немного жмущий в груди, но сухой и чистый. А потом заварила чай, усадила меня за стол и небрежно отмахнувшись от искренней благодарности, на долгих 3 часа утопила меня в пространных размышлениях на довольно необычную тему. Говорила она о том, какой кощей умный, справедливый и ответственный. Я слушала с безнадёжным смирением. Нахваливала она бессмертного по довольно простой причине. Он дал ей убежище и защиту от лешего. И неизвестно, сколько бы мне пришлось все это слушать, и совсем непонятно, насколько сильно я бы успела пропитаться благосклонностью видовки к бессмертному, если бы на исходе дня беседу нашу, под несчетную чашку горячего чая и уже в пятый раз разогретого самовара, не спугнул трусливый стук. «Чего еще?» Голос Елова окреп, стряхнул журчащие и черующие нотки, разросся, стал властным и громким, повелительным. "Там это, тугарин царевну просит". Не открывая двери, отозвался волк, от волнения хрипло поскуливая, видать что-то важное случилось. "Идти надо", решила я, поспешно отставив чашку. Чаёвничать, конечно, приятно, а уж сбор у видовки был просто дивный, но такими темпами я и сама рисковала проникнуться к бессмертному симпатии. Уж больно, ладно, о нём эта бесовка пела. Бежать пришло время. Елова не стала останавливать меня, кивнула, принимая мои слова, и просто повела рукой в сторону двери, разрешая идти. И я пошла. На крыльце, переминаясь с лапы на лапу, ждал меня большой волк с интересными тёмными подпалинами на серой шерсти и порванным ухом. Потёртая кольчуга тускло отражала рыжий свет заходящего солнца и совсем ему не шла, но носил её оборотень. Вот странное дело, с гордостью. Я проведу, рыкнул он, и провёл И давёл, и Тугарин, чуть пришибленный после серьёзного разговора с царём касательно моей сверхценной персоны, мне очень обрадовался, и Гарыныч тоже. И Кощей даже здесь был. И лучше бы я ещё пару литров чаю в компании еловой выпила. привел меня волк на замковую стену, аккурат к мощным несокрушимым воротам, под которыми верхом на боевом коне сидел богатырь, а рядом с ним, привязанная чимбуром к седлу, пофыркивая, стояла марька, исхудавшая, со спутанной гривой и репьями в хвосте, но живая, бодрая и разгневанная, непривычная смирно за жеребцом следовать. «Василиска, я все хотел спросить, да как-то забывалась. Ты чья дочка-то будешь?» Озабоченно спросил Гарыныч, когда я встал рядом с ним, впечатлённый открывшейся картиной. Богатырь был высок, широкоплеч, складен. Сила, затаившаяся в его теле, вполне соответствовала видной невооружённым глазом устрашающей мощи. Такой ирек уж пять повернёт и гору в пыль перемолет. А есть разница, наpregлась я. Нет разницы, отрубил Тугарин. Даже если она дочка медного царя, хохтнул его брат. Илья Муромец, почитай только по его приказу, и мог бы явиться. А я не знала, стоит ли мне плакать или смеяться. Это в сказаниях светлых, засуженный своей злодей ему ворованной жених едет. На деле же не Иван меня возвлять отправился, а богатырь наш славный Илюша. Не верил в своего сына царь, а и сам жених смелости в себе не соскал за мной приехать. Интересно было бы узнать, «Разве в Тридевятом царстве царевны есть? Царя же боги сыновьями одарили», — нахмурился Кощей. «Сильный мой интерес проявляли к соседним государствам», — вопросом ответил Тугарин. «Вот же она, Василиса, рядом с тобой стоит, а внизу Илья, царем за дочкой своей посланный». И никого не тревожил визит богатыря. На Муромца они смотрели без опаски, с любопытством, а я едва заставляла себя дышать. Сердце билось где-то в горле, и дробный стук его болезненным эхом отдавался в затылке. «Он же сейчас княжну ему вернуть потребует! Он же сейчас... он же...» Илья нашел меня взглядом, осмотрел высовывающиеся из-за каменного выступа плечи, голову, короткие волосы и вновь повернулся к Кащею. Открыл рот, чтобы раскрыть перед всеми мой секрет. А я стояла, а не мелая, и все гадала, съедят меня они или брезгливо богатырю передадут. — Девчонку не отдадим, — отозвался Горыныч на невысказанное требование, забив сорвавшиеся с губ слова богатырю в глотку. — Поворачивай туда, откуда прибыл. — Значит, биться будем, — скупо порешил Илья, не став пререкаться и спорить. — Правила ты знаешь. правило, проворчал змей. До смерти желаешь биться. Правило здесь знали все, даже я. И по правилам этим похититель и возвалитель должны были в битве сойтись. Так и здревле повелось, так уж ни одна царевна спасена была, если преданиям верить. Но вот беда, после близкого знакомства с нечистью, я бы не решилась им верить. Пуш, если какая царевна таким способом домой и возвернулась, то только от того, что нечестия она разнадобилась. К чему это? Мне твоя смерть ни к чему. Слово дай, что девица достанется победителю. Жених её ждёт, печалится. Жених. Негромко передразнил богатыря Горыныч: "Что ж ты царевна не сказала, что сосватанная уже?" Так ведь это-то «Поди, от него и спасалась на тропке-то!» — высказался Тугарин. «Кто будет свободу Василиски отвоевывать?» — деловито спросил Горыныч. «Будто бы просто так, для порядка. А сам уже и меч на поясе поправлял и к стене примирялся, подгадывая, как ее половчее перемахнуть. О том, что под нами сажене и семь, он вроде бы и не думал. Знамо дело, тот, в чьем доме она гостит». отозвался Тугарин, выжидательно глядя на Кощея. Шутить со мной вздумал, прищурился тот недобро. Потом голову с меня снимешь, нетерпеливо сказал змей, а пока защити Василису. Все ж знают, что царевны девки особенные, приучены до беспамятства влюбляться в своих спасителей, пробормотал Гарыныч, не желая, чтобы слова его дошли до меня. А они дошли. Никогда я на слух не жаловалась потому что, но виду не показала, что слышала, во-первых, потому что не хотела гнев змеев на себя навлекать, во-вторых, потому что не царевна я, а у княжеских дочек сборка-то посложнее будет. — Это ж Илья, самый сильный богатырь, только тебе, батюшка, его победить можно, — зашёл с другой стороны Тугарин. Бессмертный недолго постоял в мрачном раздумье, наблюдая за тем, как вызволитель мой, не торопясь, степенно и с достоинством отвёл коней из дороги, не озаботившись привязать своего хотя бы к ветке дерева, как одним движением вытащил полуторный меч из притороченных к седлу ножен, махнул им будто пёрышком, принаровился и вновь к воротам обернулся. Негоже ожиданиям томить, прогудел Илья, Ращей цыкнул, совсем не по-царски, небрежно скинул зипун, Тугарин едва подхватить его успел, не дав упасть на холодный камень. Меч мне. Гарыныч с готовностью подал своё оружие, лихо выхватив его из ножен. В бледных лучах самодовольно блеснуло лезвие, длинное, украшенное рунами и залитое золотом. И я затаило дыхание. За спиной моей нервно переминался волк, так и не додумавший покинуть это небезопасное место. Кощей не примирялся, не готовился к прыжку, он вроде бы даже не пошевелился, просто в одно мгновение, смазанной тёмной тенью ухнул вниз. Я не взвизгнула, но не потому, что не испугалась, просто не успела выпустить из себя этот страх, а потом уже было поздно вещать, да и глупо. Кащей приземлился мягко, пружинисто, словно ни с замковой стены прыгнул, о с крыльца княжеского дома. Илья, не впечатлённый демонстрацией силы, повёл плечами, разминая мышцы и двинулся на своего противника. Твоя воля, биться будем. С третьего удара положит, вдруг выдал Тугарин. Но ну нет, это же всё-таки Илья, не согласился Горыныч, седьмого. Пока они развлекались, я погибала от нетерпения и страха. В это именно мгновение после непростого дня, после стольких непростых дней, после странных приключений, знакомств и забот, у меня появился реальный шанс вернуться домой, вырваться из плена непонятной, подчас опасной и такой непривычной нечисти. И вместо того, чтобы радоваться, я каменела от ужаса. Потому что на полном серьёзе не в силах запрятать недостойное желание так глубоко, чтобы иметь возможность сделать вид, будто его и не было. Я надеялась, что победит Кощей, оправдываясь тем, что он меня всё равно отпустит, что я вернусь сама, что я смогу ещё немного побыть здесь. Перед реальной опасностью вернуться обратно домой к постылому жениху и ещё возможной свадьбе, Опасность свернуть себе шею под взглядом лиха утратила свою остроту и растеряла добрую долю грозности. Я хотела немного отсрочить неизбежное, пожить ещё чуть-чуть в нетерпеливом ожидании возвращения к концу. Я всего лишь хотела иметь цель в жизни и совсем не хотела, чтобы она вот так просто воплотилась, только не сейчас. Пусть потом, позже, как-нибудь. Илья занёс меч, нависая над Кощеем, укрывая его своей тенью от рыжих лучей засыпающего солнца. Я отсчитывала удары своего сердца, лихорадочно размышляя о том, чего ещё не сделала. А не сделала я многого. Не успела повыспрашивать у Бежана, что она думает о своём царе, доводя её этим до истерики. Не нагрянуло к домовым с щедрым предложением устроить бунт и вытребовать для них человеческих условий труда. Едва ли они им вообще-то нужны, но план-то хорош. Не поискала на Купальскую ночь в лесу цветущий папоротник, а ведь в этих местах он точно должен был цвести. «Василиска, ты чего замерла?» — поинтересовался Горыныч, первым заметивший мой пришибленный вид. «Не убьёт Кощей богатыря, он чужую жизнь бережёт». Странно было услышать такое заверение, когда внизу ровно в этот мгновение Илья с сосредоточенным видом теснил бессмертного. Тот уворачивался, отступал и лишь трижды поднимал меч, от чего Тугарин недовольно сопел. Его слово оказалось неверным. Кощей на фоне Ильи казался совсем не страшным, словно дворового щенка против царской гончей выставили. Однако же, погружив немного вокруг врага, позволив ему помахать мечом, продемонстрировать и разворот плеч, и богатырскую мощь, Кощей без каких-либо видимых усилий легко обезвредил противника. Когда на землю брызнула красная горячая богатырская кровь, и полуторный меч тяжело рухнул в пыль, я не поверила своим глазам и очень боялась, что бойцы по примеру наших дружинников сейчас в рукопашной сойдутся. Не сошлись. Я вот всё спросить тебя хотел, говорил между тем Гарыныч, будто пытаясь отвлечь меня от того, что творилось у стены. Тебя в детстве как звали? Не Василисой же. Девок же все приласкать желают, так ведь. Васяткой я была, рассеянно ответила я ему, умолчав о том, что и по сей день васяткой оставалась. Дяденька не любил перемены. Вдумчивое молчание Измеев отвлекло таким меня от сражения. Да и смотреть там было уже не на что. Илья, поднявший свой меч, но неловко державший его в левой руке, мог считаться уже заведомо проигравшим. Кощей хранил на лице выражение смертельной скуки, и это раздражало. Богатырь вон воюет, старается, а этот даже вспотеть не удосужился. Что не так? спросила я, не в силах игнорировать настолько внимательные взгляды. Ты ж царевна. Как царевну можно было восьяткой звать, кто осмелился? Выводо батюшкин, он и верхом меня ездить учил и стрелять. Лицо змея в пытавшихся осмыслить неожиданную информацию, я решила считать наградой за все мои злоключения и невзгоды. В этот счастливый час на исходе дня приключилось две победы: не очень значимая победа Кощея над богатырём и моя блистательная над мировоззрением двух чешуйчатых братьев. Илья уезжал один, оставив Марку мне. Я порывался спуститься, чтобы хоть раны богатырю помочь перевязать, но меня не пустили. Боялись, видимо, что вскочу я на могучего коня, да и ускачу от них, волеющий закат. Сам справится, проворчал Гарыныч, всё ещё не сумевший представить, как я в образе исконной царевны во всех своих сарафанах с косой да в кокошнике пытаюсь стрелять из лука. Но не мог он помыслить, что для этого я в мужскую одёжку рядилась и волосы туго заплетала, чтобы не мешались. Чтобы я не рыпалась, пока Илья у ворот возится, Тугарин на всякий случай меня за плечи приобнил. Впечатлённый задушевным разговором с Кащеем и известием, что лихо меня чуть не извела, змей вроде как решил стать очень заботливым. Насколько я могла судить по тому, что уже знала о нём, забота эта была временной. Уже через несколько дней он и думать забудет о том, что мне что-то угрожало. Живая ей, ладно. А я стояла бледная, растрёпанная, с не до конца отмывшимися разводами чернил на лице, в чужом, не по размеру подобранном платье и смотрела, как от ворот вдаль по дороге уезжает моя надежда на спасение. И горевать по этому поводу не думала. Только странно немного было. Если Кощей даже с Ильёй Муромцем справится в силах, То что же за беда в его жизни приключилась, которую он сам побороть не может? И если не может, то кто сказал, что смогу я?